В моем понимании, последствием такого соглашения станет то, что его задвинут в угол, и все. Ну, стану я работать с лейблом напрямую. А он-то зачем тогда будет нужен? Непонятно. Может, шеф осознает, но не хочет признаваться, что на мировой уровень он не тянет? Поэтому согласен прицепиться к локомотиву мировой музыкальной индустрии хоть каким-нибудь маленьким вагончиком. Пусть даже не СВ.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 Наши корейские девушки буквально за неделю покорили сердца жителей страны восходящего солнца. Необычайно синхронное исполнение группового номера Bunny Style и проникновенное сольное исполнение ведущей вокалистки группы Сон песни Саёнара не оставляют равнодушными ни одного зрителя. Доказательством этому стало первое место продаж по результатам, объявленным компанией Aricon и первые места во многих японских музыкальных чартах. Ведущая уже секунды три как исчезла с экрана. И теперь на нем показываются различные фрагменты выступления корейской Girls группы. Отдельным длинным куском без мелькания кадров показывают Юнми, сидящую за столом на каком-то шоу. Ее невероятно синий взгляд. Вау! Разом выдыхают все сидящие у телевизора и начинают одновременно говорить, делясь впечатлениями. Вот это глаза!